Ольховский замолчал на полуслове, другим тоже не нашлось, что сказать. Потом возникшей тишины коснулась топанье за дверью теплушки. Майор Серякин спросил с порога, «Как же так, Вадим? Ну как ты мог этому краху топор доверить?» Бригадир догадался скорее по доброжелательности тона, нежели по словам, «Пострадавший сказал то, что надо всем». Не следовало сомневаться. Наверное, отец Кирилл извинялся за свою неловкость в его натуре. Такое разящее добро, после которого чувствуешь себя мелким негодяем, и Соломончик рядом с ним неменьшанулся. Упоров поднялся славки настроение менялось, и он уже играл с прежней легкостью и в прежние игры. — С людьми у меня туго, Олег Степанович. Пришлось гвардейцев кинуть в бой. Серякин запросто взял из лежащей на столе пачки севера папиросу. — А что барончик на вахту рванул? — Кум ему мозги полощет. — На чем этот прохвост прокололся? Майор прикурил от протянутой ольховским спички и, пустив в потолок дым, добавил озабоченно — Вы же мероприятие сорвать можете, мужики. Новый замполит к вам собирается помнить тебя, важа спиридонович И я его не забыл. Мероприятие живет, на душе потеплело. Партия его поддерживает. Да здравствует партия. Какой бы дурной и бесчестной она не была, да здравствует партия. Мысль пугала и радовала. Диак, которого полчаса назад был готов зарубить киркой, должен жить, чтобы побыстрее разобраться с барончиком, лишь бы кум не расколол эту устрицу. И все-таки за оживающей надеждой стояла угрюмая мертвенность. Он старался ее не замечать. Хотелось видеть только день, не думая о ночи. Промелькнул призрак с фальшивым лицом, Улыбанулся фальшивой улыбкой, Прошел сквозь всех, нигде не задерживаясь. Он только вскользь про себя отметил, Как серо-дымчатая плоть пришельца Медленно набирает розовый цвет, Начало чьей-то смерти. Но даже этот розовый мудила Не мог отвлечь бугра от земных дел. Пусть с Селиван сам отвечает за себя, Я его выгоню из бригады. «За каждым ёрой не уследишь», — согласился Серякин. «Ты хоть знаешь, на чем он мог рога замочить?» «Да такая воровайка сама себя обманет». «Ясно. Просьбы есть?» «Есть, гражданин начальник». Я в громадчиков впервые за долгие годы каторги уважительно обращался к чекисту. «Можно ли нас с заключенным Упоровым...» — Посетить в больнице. — Валяйте, — дослушал заключенного, просиявший майор. — Совпадение какое. Хотел вас о том просить. Я распоряжусь. Он еще говорит о чем-то. Так внезапно случившемся выясняет с бригадиром подробности. Фунт не слышит, смотрит на говорящего со строгим вниманием. Думая о своем, странный человек этот Серякин. Наивно убежденный, тюрьма может образумить человека, и тот начнет другую жизнь. Он всегда словно в ожидании этого события, которое вот-вот должно произойти. Наверное, у него была хорошая бабушка. Серякин вырос на сказках. Многие зэки над ним втихаря смеются. Фунту он нравится, хоть и мент. И здесь распорядилось время. Гера Яновна уже не была той надменной и строгой Эльзой Кох, какой ее помнил Вадим. Только неизменная папироса во рту торчала также, вызывающе прямо. — Черт возьми! — сказала она вместо «здравствуйте» и обаятельно улыбнулась. Не надеялась, что вы выживете, упоров. — Я вас огорчил. — Ну что вы, временами даже ощущала себя соучастницей и, признаюсь, слегка гордилась. Вам как-то удавалось выживать без подлостей Возможно, я не все знаю. — Не все, — спокойно подтвердил зек Тонкие губы начальника медицинской части дрогнули, На этот раз улыбка оказалась не столь симпатичной, будто она польстила собственной догадливости. «Тогда скажу так. Другие предпочитали подлость чаще вас. Не ухмыляйтесь упоров. Я по-прежнему считаю вас обыкновенным уголовником, а этот ваш, ну, в общем, приятный человек, лежит в подсобке, не Ни зато отдельная палата». «Пойдемте, фартовый!» И она засмеялась приятным молодым смехом. зек еще не знал, что многое пережитое здесь когда-то повторится через несколько секунд от слепой ярости до благодатного прозрения. Лишь срок его переживания будет отпущен другой. «Здесь», — сказала главный врач, — остановившись у той самой низкой двери без номера, из которой много лет назад возник Федор Опенкин в расписной рубахе с бесшабашным взглядом человека, явившегося за собственной смертью. Упоров оборвал воспоминания в тот момент, когда Гершензон сказала «Прощай, Фартовый». «Прощаться не время, Гера Яновна». Надеюсь посетить вас с искренней благодарностью за все, что вы для меня сделали. До свидания. Громадчиков уже стоял на пороге кладовой, и потому как наливалась кровью покалеченная шея, Вадим догадался, предстоит увидеть нечто небывалое, может быть, даже трагическое, и невольно сжался, Крохотная комнатушка без окон была освещена лампочкой, висевшей над единственной койкой под серым сукном одеяла Отец Кирилл сидел лицом к двери, глаза закрыты, терзающий его болью. Левая рука лежала на склоненной голове Никанора Евстафьевича. Тихая идиллия встречи двух потерянных братьев что после бесконечной разлуки решили отдохнуть на берегу речки детства, поражало каким-то прозящим несоответствием пережитого и увиденного, словно на вечерней фиалке брызнули живой кровью. Но было так. Вор плакал. Тяжелые слезы тяжелого каторжанина, возможно, впервые прощенного, За свой самый страшный грех повлекли за собой безумные надежды. И Вадим тоже затих перед открывшимся чудом Момент отсек в нем опытного циника, Но оставил человека, сочувствующего, Сумевшего понять причину, породившую воровские слезы, Что расшатали затвердевшую каменность порока, Отринув грешника тихую исповедальню, где его глубоко несчастный внутренний желез счел нужным оживиться для глубокого покаяния. Зэки стояли, глядя на вздрагивающую спину Никанора Евстафьевича. Никто не верил в молитвенное исцеление черной души, да она и не ему принадлежала, но видел ясно... Какая чудодейственная сила исходит от полноты милующего сердца. Ощущение внезапной ладности соединило всех и сразу, на мгновение. Будем как дети. Фунт осенил себя крестным знамением, отступил за порог с непокрытой головой, отдал еще один низкий поклон. И Вадим невольно последовал его примеру. Там, за порогом, каялся вор. Кто, кроме Господа, мог разделить долю грешника? Кто мог разомкнуть для них круг бытия? Само молчание было понятным и ясным поводом согласия, бессловесного прощения. Полшага в сторону от тленного, а там... Такая благодать!